Часть 4. Ночные часы шли, и ветер понемногу затихал, но одновременно с этим становилось холодней. Ещё только заканчивалось лето и наступала осень, но касавшийсяся кожи миё ватер был колюче-холодным, словно зимой. Где-то клоло. Потеряя руки от холода, Миуша шла по дорожкам академии. Она прошла мимо корпуса первокурсцев и добралась до следующей развилки. Одна дорога вела в кафетерию, вторая к корпусам вторых классов. В кафетерии собирались смотреть Сержас, поэтому Мио выбрала второй путь. Вдали она видела неясную тень огромного здания. Девушка двинулась в ту сторону, оглядываясь по сторонам. На краю дороги стояла большая доска для объявлений, то тут, то там росли различные деревья. Мио долгое время шла вперёд, внимательно осматривая каждое из таких укромных мест. Наконец её поле зрения резко расширилось. Последний участок пути от корпуса первых классов до здания вторых был открытым. Здесь не было ни деревьев, ни травы, только 50 м заасфальтированной дороги. Мео не взначай остановилась, навивает воспоминания. Здесь ей, дрожаще от видений мира, пришлось пробежать, когда она во время состязания отправилась за материалами, необходимыми для создания пламени цвета ночи. С тех пор уже прошло 2 месяца, миновали летние каникулы. По правде говоря, Мио даже сейчас была рада, что тогдашнее происшествие не переросло во что-то серьёзное. Но когда она незаметно для себя сама погрузилась в эту мысль и забыла о времени, вдруг послышался чей-то голос. А? Мио прислушалась. Кажется, кто-то кричит на кого-то. Судя по голосу, это мужчина. Но на кого он кричит? Неужели на Клуло? Сдерживая возникшую от нетерпения пульсацию в груди, Мио вприпрыжку побежала вперёд по дороге. Но едва она сорвалась с места, как мужской крик внезапно и неестественно исчез. Крики исчез. Нет, похоже на то, что он прервался. Что-то случилось? Мила посмотрела вперёд на тёмную дорогу. Ничего не двигалось. Однако прямо по центру дороги стоял какой-то высокий объект. Сначала девушка подумала: "Она совсем не шевелится. Значит, наверное, это доска с объявлениями". Но сразу же покачала головой. Доска никак не могла стоять по центру дороги. Мило осторожно приблизилась к объекту, постепенно проступавшему в лунном свете, силуэт очень сильно походил на серую скульптуру. Каменная статуя? В таком месте? Когда Мило подошло на дистанцию и вытянуты руки, то обнаружила, что резьба по камню была очень тонкой. Всё: обувь, штаны, даже текстура одежды были выполнены до мельчайших деталей. Невероятно. Кто её здесь? Сдел... Мило обошла стоявшую к ней спиной статую, чтобы посмотреть спереди, и тогда Её дыхание замерло. Девушка была не просто удивлена, а вообще перестала понимать, что происходит. Она судорожно пыталась схватить ртом воздух, но ей казалось, что горло полностью замёрзло. И наоборот, её колени неудержимо дрожали, словно смеялись. <свят> а <свят> это же шутка, правда? Я же знаю этого человека. И правда, это был тот охранник, который должен был сидеть в будке у ворот. Слово подобие было явно недостаточно. складки одежды, вытянутой вперёд, словно указывающей на кого-то рука. Я же не в сказке. Никогда не слышала таких выдумках. Это же ложь. Не может быть, чтобы и правда существовало такое, превращённый в камень человек. Мэл попыталась отступить назад, однако ноги не сдвинулись. Мелко трясущиеся колени отказались слушаться. Всё потому, что она заметила некий факт. Человек превратился в камень? Не отделав позе это и статуи, Охранник указывает рукой вперёд, выглядит так, как будто он кричит кому-то впереди остановиться. Впереди это с точки зрения охранника, а значит, прямо у меня за спиной. И как-то уж слишком вовремя позади меня услышались чьи-то шаги. Шаркающий звук бил по ушам. Я хочу верить, что это клоло, но быть это так, она бы уже давно заговорила со мной. Но тогда чьи это шаги? Да разве это не очевидно? Кричал охранник и прервался звук совсем недавно. А, значит, вполне естественно, что нападавший будет ещё очень близко. Зазвучал механический, нечеловеческий, регулярный звук шагов. Пораждаемое страхом неприятное чувство доползло до самой макушки. Крупные капли холодного пота стекали по шее девушки. От этого холода мне показалось, что её проткнули острыми сосульками. За мной наблюдают. И к тому же, с ужасающе близкого расстояния. Очень близко. Да, очень близко, как, например, как, например, прямо у меня Вдруг шагов внезапно затих прямо у меня за спиной. Нужно позвать кого-нибудь на помощь. Нужно крикнуть: "Спасите!" Мило попыталась закричать, но не смогла. Горло свело ледяная судорога. Что-то скатилось по шее девушки, то ли капля холодного пота, то ли слеза. Мило не могла сейчас понять даже этого. Её ноги не двигались, а голос пропал. Однако, как будто из-за какой-то злой шутки, Мило могла вращать головой. повернуть голову и убедиться, что противник у меня за спиной? Нет, ни за что. Не хочу. Даже сильный шумявший ветер незаметно затих, словно умер. Но вместо него чудесная ночь. Раздался низкий искажённый мужской голос, напоминавший издаленный смех. Он звучал уже совсем близко, мео услышала его не ушами, а спиной. В небе так красиво сияют звёзды. Кажется, будто по абсолютно чёрному холсту рассыпаны сияющие тригационные камни. Ни величайший в мире художник, ни алчный глобценя могут заполучить себе этот холст. Чудесная ночь, не правда ли? Что скажешь? Пропитывая всё вокруг смеющимся голосом, мужчина продолжил. Такая красивая ночь, такая тихая ночь. И сейчас шеи ему что-то коснулось. Что-то извивается, животное. лежит этот палец мужчины. От чужеродного это ж натворного ощущение, умило закружилась голова. Девушка даже подумала, что наверное было бы лучше, если бы ей просто совернули шею. И сейчас ты немного портишь вид. На этом вердикте сознание начало покидать её. Чем я стану? И правда чтесная ночь. Но для грубияна мучающего девушку эта ночь закончена. Это было неожиданно. Стоявший за спиной Мило мужчина отскочил, будто его кто-то зашвырнул. А? А ведь очистая с прихоти решила пойти в патруль, громко прозвучал хриплый альт. И одновременно с этим кто-то со всей силы хлопнул Мило по плечу. Больно! Ты что делаешь? Мило уставилась на возникши с рядом с ней женщину, из-за туфельно-высоком каблуки та была почти на полторы головы выше девушки. А, так ты можешь говорить? Скрестив руки на груди, криво улыбнулась женщина. А отёты в белой холотучно на поверх чёрной рубашки. Что? А, кстати, и правда. Голос такой же, как и всегда. Ноги тоже двигаются. Разговоры потом, порячься позади меня. Жестом указала она и сама встала впереди Мио. Федалейское отделение Кельбергского исследовательского института, школописная пениленса, Шангольский исследовательский институт, все эти заведения одно за другим атаковал ты. Проследовав за её взглядом, Мио наконец узнала настоящий вид противника. Девятый номер 11 Мелодия Леменор, Селенор ван де Корт. Недаже с какой большой шишкой её столкнулся. Мужчина был одет в мятый костюм кочевника, скрывавший всё его тело. Цветшик капюшон был аккуратно закреплён на голове, чтобы скрывать лицо даже при сильном ветре. Единственное, что выглядывало из-под него сложенные в кривую хмылку губы. "Ты меня знаешь?" Женщина вопросительно приподняла бровь. "Но, «Ну, конечно же. Мне было крайне интересно читать твою статью. Среди призываемых существ есть отдельные виды, проявляющие большую, чем обычная, силу, когда для их призыва используется специальный катализатор. Обоснование и гипотезы в причинах. Занимательное чтиво". Вытянув левую руку из одежды, продекламировал мужчина, словно читал какую-то поэму. "Эта часть для меня". Однако, я и подумать не мог, что такой прирождённый учёный к тому же превосходно владеет боевыми искусствами. Каблуки на твоей обуви железные. Если не проявить осторожность для Леменор, то почти наверняка обычным сломанным рёбром не отделаешься. Мужчина театрально приложил руку к животу, а его кривая ухмылка расплылась ещё шире. Девятый номер Леменор, танцевальные туфли. Твои каблуки окрашены в красный, чтобы не было видно человеческой крови. Жельно это не так. Я просто хотела выглядеть редкостной модницей. Женщина в белом халате ответила ему такой же уверенной дерзкой ухмылкой. "Я, кстати, раз ты не настолько небрежен, чтобы воспринимать меня как хрупкую женщину, то я тоже смогу повеселиться". Так вот, что это было. Мио только сейчас сумела понять причину, почему мужчина отскочил от неё. Он едва сумел уклониться от яростного удара ногой. Для меня большая удача, что это для меня рос здесь 7 минут. Что-то выползло из-под одежды мужчины с тихим скрипом. Серая ящерица. По сравнению со всеми известными ящерицами, это призванное существо было странно большим. Ящерица была размером с кошку, а её конечности необычно длинными. А одно дело, если бы здесь оказался кто-то вроде Клауса или Нестириса. Но ты в конце концов масклеминор, и в нынешней ситуации мало чем отличаешься от девчонки у тебя за спиной. Серая рептилия остановилась у ног мужчины. В темноте ночи странно выделялись её тускло светящиеся узкие глаза. А затем одновременно с его словами она словно растворилась в ночи, умчавшись куда-то на большой скорости. Две статуи женщин выйдет неплохая картина. От этой фразы сердце Мио замерло. Неужели это ящерца? "Да у тебя плохой вкус", выкрикнула Селенарва, взмахнув халатом. Резко отступив на шаг назад, она высоко подняла ногу. В лунном свете мне узрило невероятно странную сцену. Женщина уничтожила, прыгнувшую ей на лицо ящерицу со сокрушительным ударом ноги. Теперь ясно, почему это сразу понравилось Клаусу. Впервые в голосе мужчины послышалось что-то помимо насмешки. Призванное существо растаяло в ночи и скользнуло по земле. Невозможно было отразить эту ящерицу, не просчитав её скорость в время прыжка и выбранную в качестве цели часть тела. Первое я вижу человека, который сумел победить моё призыванное существо всего лишь собственным телом. Возможно, это тоже одна из причин, почему тебя приняли в Леминор. Я недооценил тебя, поэтому меняю своё мнение. Там уж мне просто повезло. Не хочется спытать мой удар на себе. Мужчина не обратил на провокацию никакого внимания. Разумеется, ты не сможешь повторить это ещё раз, не так ли? Он медленно поднял руку и указал на правую ногу Селинарвы. Это же Мила посмотрела на ногу защищавшую её женщина, сперёжив же взгляда на поняла, что имел в виду мужчина, хотя ей очень не хотелось этого признавать. Правая нога Селенарвы вплоть до колена превратилась в серый камень. Это значит, что ящерица успела задеть её во время удара? Всё ясно. А я-то думала, каким образом происходит превращение людей в камень. Равнодушно пробормотала женщина, внимательно осматривая свою ногу. Иса. Песня пепла. Вновь поднявшийся ветер приподнял правую рукав одежды мужчины. Теперь стало ясно, почему нападавший пользовался только левой рукой. У него не было правой. Правый рукав внезапно зашевелился. Вместо руки оттуда медленно выползло отдлинное существо с серой кожей. Теперь змея? У серых пятна пень ужасный вкус. Селенар воприщурилась, осматривая свернувшийся у ног мужчины рептилию. Теперь у тебя нет способа защититься от неё. А затем мужчина, видимо, полностью уверенный в своей отсанкции, впервы шагнул в их сторону. Скорее всего, он был прав. Даже ничего не знавшая в боевых искусствах Мио хорошо понимала, что Салинор вон сможет повторить свой недавний приём. Что же мне делать? Но мне нет подходящего катализатора для песнопений, даже если бы был песнопение, которые могли бы помочь в текущей ситуации. Как удачно, что по полоскам на воротнике можно различить специализацию учеников. Вдруг прошептала женщина: Затем заведя левую руку за спину, она бросила Миау какой-то предмет. Ем оказался тюбик краски зелёной этикеткой, самый привычный катализатор для новичков. "Она хочет, чтобы я им что-нибудь призвала? И я выиграю время, чтобы ты спела раторию", пояснила свои планы следовательница. "Но на что мне призвать? Доступных мне песнопений очень мало. А, кстати, у тебя очень изысканный костюм", громко произнесла Селенарва. А затем театрально сложила руки, чтобы привлечь внимание мужчины. Что призвать? Нечто примитивное ничего не даст. И правда. Если ты тайны исполняешь песнопения внутри этой свободной одежды, то излучаемый каналом света оказывается спектр под ней, очень удобно для ночных нападений. Так в тёмной ночи свет песнопения обязательно привлечёт бы что-нибудь внимание. Так вот, в чём дело. Мила наконец поняла намерения Селинарвы. Содержание песнопения не имело значения. Её вошел был только излучаемый им свет. В этом мгновении все сомнения умеу исчезли. На самом деле, когда нас командовала, разговоры потом, прячется позади меня, ей нужно было не защитить меня, а укрыть за спиной, чтобы нападавший не понял, что я по её раторию. Она предполагала даже то, что мы можем оказаться в такой ситуации. Правильный ответ. У меня есть ещё один повод найти его, но, к сожалению, мой принцип не раскрывать все свои карты. А не пожалеешь, если будешь держать их при себе. Поспеши. Чуть-чуть повысила голос Селинарва, и словно в ответ ей Мио нанесла краску на руку. Спокойно. Я прячусь за её спиной, меня не заметят. Мио закрыла глаза, призываемая ей вещь была предельно простой. Если успокоиться, то ошибиться в песне было просто невозможно.